Тогда же и там же капитан Пётр Васильевич Погорелов, командир 4 мотострелковой роты 182 мотострелкового полка, 144 мотострелковой Виленской краснознамённой орденов Суворова, Кутузова Александра Невского дивизии. Да, вот тебе и менты повоевали знатно, ничего не могу сказать. Поперёк дороги была растеряна шипованная лента, какую обычно используют ДПСники для того, чтобы прокалывать колеса всяческим нарушителям. И в левом от нас кювете валялись два перевернутых и разбитых мотоцикла с колясками весьма характерной раскраски, которую я много раз видел в кино про войну. А совсем рядом, по тем же кустам, в нелепых позах, были разбросаны тела тех самых людей, одетых в форму немецко-фашистских захватчиков. «Ну что же, значит, будем знакомы, господа пришельцы». Третий, такой же мотоцикл, чадно воняя паленой резиной и горелым мясом, догорал прямо посреди дороги. И это именно обгорелая тушка его водителя, лежащая грудью прямо на бензобэке, издавала такое противное амбре. Седок в коляске обгорел значительно меньше, и там воняло в основном обуглившаяся шинель. Третий мотоездок раскинув ноги и придавив собою карабин, распластался на асфальте в двух шагах от своего сгоревшего средства передвижения, и расплывшаяся вокруг головы лужа крови, перемешавшаяся с дождевой водой, говорила о том, что он мертв так же, как и его обгорелые приятели. «Ну ладно, сдохли туда импаганцам и дорога. Я уже знал, что они тут вытворяли, не далее, как полчаса назад, как расстреливали из пулеметов беззащитных детей». Командир полка при уточнении поставленной задачи изложил мне все это в общих чертах. Но на милицейском блокпосту на мою машину подсел милиционер Сергей, который, напротив, расписал все в цветах и красках, поскольку был очевидцем и непосредственным участником произошедшего. Сказать честно, на какое-то время я был ошарашен и выбит из колеи. на меня шокировало совсем не то, что у нас на территории России вдруг объявились люди которые по всем признакам были немецкими солдатами еще той Великой Отечественной войны, нет. У меня в голове не укладывалось, как эти звери в человеческом облике могли хладнокровно расстреливать спасающихся детишек в ярких, хорошо заметных курточках и платьях, а потом еще и добивать раненых выстрелами в упор. Но на первых порах нам было некогда задумываться о морально-этических аспектах и любоваться местными красотами – потому что над нашими головами засвистели пули, некоторые из которых противно цвикали по броне БМП. Я подумал, что эти три мотоцикла с девятью солдатами, расстрелянные ментами на дороге, должны были составлять походный головной дозор перед основной группой мотоциклистов, и поскольку они все полегли в этой засаде, то их приятели не рискнули соваться в лес, которым засел противник неизвестной численности, вооруженный автоматическим оружием. В результате две сотни солдат в серых шинелях Залегли по обе стороны от дороги, метрах в двухстах-трехстах от окушки леса, чуть дальше раскиданных во все стороны обломках, в которых с трудом можно было узнать ментовский автомобиль. И сейчас обстреливали нас из винтовок и пулеметов. Еще большее количество таких же бабуинов, тысячи или две, точнее сказать сложно, копошились в полутора километрах от нас в окрестностях Черного облака, раскинувшегося по соседству с хутором Кучма. Что они там делали, понять издалека было сложно, но и гагодалки не ходи, что рыли окопы, пытаясь закрепить за собой кусок нашей земли. Если тут смогли появиться эти вражеские солдаты, то неизвестно, сколько еще их сюда вылезет. Ну что же, на войне как на войне. Если нас обстреливают, то мы просто обязаны подавить этот огонь и оттеснить противника от опушки леса. Тем более, что на тот момент я уже знал, что вслед за нашей ротой... В район боя с неизвестным бандформированием выдвигается весь наш полк, и, скорее всего, не он один. Присутствие на нашей территории, как любят выражаться политики, группы, одетых в военную форму, вооруженных лиц неустановленной государственной принадлежности, которые к тому же сходу успели совершить достаточно военных преступлений и зверств, это совсем не та вещь, к которой командование нашей армии и руководство страны могло бы отнестись спокойно. Просто для того, чтобы понять уровень угрозы и осознать, какие силы и средства понадобятся для ее устранения, им необходимо определенное время. А пока на острее борьбы стоит именно наша рота, и именно нам стоять тут насмерть, прикрывая собой развертывание основных сил. Поскольку на узкой, окруженной лесом дороге огонь по противнику могли вести только операторы-наводчики двух головных машин и отдал приказ и техника, перестроившаяся в двойную колонну, снова медленно двинулась вперед, своими корпусами укрывая следующих позади бойцов. Задача была проста. Выдвинувшись колонной на открытое место, развернуться в цепь и, подавив огнем автоматических пушек и пулеметов, расположенного напротив нас противника, оттеснить его от Красновичей в сторону того самого черного облака. Но с самого начала не все пошло так гладко, как хотелось бы. Конечно, в вражеской пехоте, а точнее спешенным мотоциклистам, шквальный огонь наших БМП не понравился, и они начали потихоньку отползать назад, стремясь разорвать дистанцию. Досталось и тем четырем грузовикам, с прицепленными позади них мелкокалиберными пушечками, которые на большой скорости попытались выйти к нам на расстояние прямой наводки, но были прошиты длинными очередями еще на достаточно большом расстоянии, вспыхнув на дороге чадными бензиновыми кострами. Увидев, что их комрады терпят бедствие от позиций, которые противник оборудовал вокруг черного облака, прямой наводкой начала стрелять вражеская артиллерия. Причем пара пушек была крайне неприятного калибра. При близких разрывах осколки их снарядов могли даже повредить бортовую броню БМП. Не говоря уже о том, что бойцы моей роты начали нести неоправданные и совершенно ненужные потери И были вынуждены залечить тоже начать окапываться. Просто перенести огонь автоматических пушек с отступающей вражеской пехоты на новую цель оказалось недостаточно. Вражеские орудия, хотя и замедлили темп стрельбы под градом мелких осколочных снарядов, но подавлены не были, и время от времени посылали в нашу сторону весомые и очень неприятные сюрпризы, а солдаты в серых шинелях вокруг них, пригибаясь только при близких разрывах, интенсивно орудовали лопатами, углубляя окопы. Пришлось запрашивать огневую поддержку у командира нашего полка, тем более что артиллеристы нашего гаубичного дивизиона по данной цели могли отработать прямо с пустыря, расположенного непосредственно за территорией парка, выйти на который им было очень просто. Достаточно снести специально отмеченную для этого секцию железобетонного забора. Подполковник Фомин выслушал мою просьбу, и переключил меня на командира самоходного гаубичного дивизиона, майора музыку Вот же наградил бог человека фамилии. Майор выслушал мою просьбу и сказал, что через минуту, а это значит, что дивизион развернут и готов к открытию огня, он даст пристрелочный выстрел одним орудием, а беглый огонь откроет только после моей корректировки. И точно. Через две минуты в чистом поле, метрах в четырехстах правее немецких позиций, и с довольно значительным недолётом рванул первый пристрелочный гаубичный снаряд. После первой поправки и обещания артиллерийского майора выдернуть руки косорукому наводчику, следующий снаряд лёг почти так, как надо, только с небольшим перегибом в противоположную сторону. И уже вторая поправка стала последней и решающей. На позиции вражеских артиллеристов обрушился настоящий град из фугасных снарядов, который принялся методично перемешивать живых людей и технику с песчаной брянской землей такого аргумента вражеские артиллеристы не выдержали и заткнулись окончательно пока наши артиллеристы вбивали в землю вражескую батарею противостоявшие моей роте солдаты мотоциклетного батальона противника те которые смогли уцелеть, отступили и начали окапываться метрах в пятистах от опушки леса зацепившись задающую иллюзию защиты большую группу кустов и деревьев, расположенных слева от дороги. Там же, где-то за кустами, прятались от нас их байки с водителями. Также солдаты противника в серых шинелях и характерных касках были замечены на ближней к нам окраине Красновичи, откуда их еще придется выкуривать. Моя рота под прикрытием артиллерийского обстрела также отошла на опушку леса и заняла там оборону в один эшелон, тем самым полностью блокировав противнику дорогу на Уничу. Итогом этого боя в моей роте стали трое убитых и пятнадцать раненых, в том числе командир второго взвода лейтенант Алешин, а также незначительные повреждения двух боевых машин. Хуже было с боеприпасами, в первую очередь со снарядами к автоматическим пушкам, которые из-за интенсивной стрельбы были истрачены почти наполовину. При этом неким подобием второго эшелона обороны стал расположенный прямо у дороги в 400 метрах позади опушки леса и переднего края и тщательно замаскированный командный пункт роты, на котором, помимо отделения управления, занимали позиции две боевых машины пехоты. Любой, кто сунется по дороге в сторону Уничи, напорится на кинжальный огонь их пушек. То место, где эти мерзавцы расстреляли детей, оказалось на нейтральной полосе. При этом те дети, которые смогли сбежать смерти или тяжелого ранения, Уже в конце боя лесом начали выходить на наш правый фланг, и мои бойцы тут же, не задерживая, отправляли их в тыл вместе с нашими ранеными. Напуганные и часто раненые детишки, многие из которых были младшеклассниками, вызывали в моих бойцах чувство горя и ярости. И я думаю, что с этого момента они просто не будут брать в плен одетых в немецкую форму пришельцев из другого мира. И я тоже не буду». «Разве что только по тактической необходимости. Правильно было сказано? Там, где ты его увидишь, там его ты и убей. Тем более, что здесь, у нас, этим незваным гостям совсем не место, кем бы они ни были. Кстати, было бы неплохо, наконец, выяснить, кто все эти вооруженные люди и откуда они взялись. Встреча с двумя ментами, вышедшими на мой командный пункт, тоже окончательной ясности не внесла». Но имеют место солдатские книжки с символикой нацистской Германии. И что? Я, например, никак не могу сказать, настоящие они или поддельные, потому что не специалист. То же самое касается униформы этих пришельцев, их оружия и техники. Один из подбитых ментами байков оказался почти исправным, если, конечно, не считать проколотых шин. Хороший такой обращик изделий фирмы БМВ. В меру тяжелый, но зато очень крепкий и надежный. Будучи вытащен на дорогу при помощи четырех бойцов и такой-то матери, он завелся с первого пинка по кикстартеру, готов ехать куда угодно, стоит только заклеить шины. Но, с другой стороны, можно, конечно, принять за основу рабочую гипотезу, что это облако есть некая дыра, через которую к нам лезут незваные гости из нашего прошлого, или, по крайней мере, такого мира, который можно отличить от нашего прошлого только под микроскопом. Тот майор участковый сказал мне, что если эти пришельцы выглядят как фашисты, вооружены как фашисты, одеты в фашистскую форму и поступают соответственно, то они фашисты и есть, и наша общая обязанность – убивать их до тех пор, пока хоть один такой мерзавец топчет нашу землю. 20 апреля 2018 года, 12 часов 5 минут. Брянская область, Унический район, сельское поселение Красновичи, Хутор Кучма, Максим Алексеевич Тимофейцев, либеральный журналист и модный блогер. Я и сам не ожидал, что наши армейцы примутся воевать с такой резвостью, что даже у привычных ко всему немецких офицеров от удивления отвиснут челюсти. Мне не поверили, когда я по-английски рассказывал Гауптману Зоммеру о том, что наша армия сильна, могуча и непобедима, что, несмотря на облачный покров, Наши разведывательные спутники уже обнаружили их группировку, влезшую сюда совершенно не кстати, и что в наших штабах уже пересчитали все их грузовики, бронетранспортеры, мотоциклы и прочие подлежащие счету единицы, вплоть до отдельных солдат. В конце я добавил, что если раньше была хоть малейшая надежда на переговоры, то теперь из-за того, что они обстреляли машину участкового, не стоило им этого делать, с ними теперь будут обращаться» как с обычным бандформированием, которое сперва уничтожают, а потом опознают трупы. Гауптман слушал меня с недоверчивым видом, скептически кривил губы, но ни разу не возразил, и тем более не заорал, требуя заткнуться. А весь секрет в том, что мои слова никоим образом не противоречили тому, что они и сами могли нарыть в интернете. Десять лет назад убедить кого угодно в мощи и боевом духе нашей армии было бы затруднительно. 20 лет назад просто невозможно зато сейчас все эти армейские байки про комплекс хибин и подавшую в отставку команду американского эсминца а также о том как наша лихо воруют у хохлов натовские беспилотники и как наши танкисты обыгрывают всех в танковый биатлон а летчики в авиадартс попадаются в энти буквально на каждом шагу тогда когда я рассказывал гаупчману все эти истории я еще не знал что под едва слышно «Татаканье! В отдалении совершается нечто такое, после чего наше армейское командование забегает, как ошпаренное, а с этими немцами потом будут поступать, как с теми бородатыми казапасами в Беслане». Помнится, тогда из них в плен взяли только одного, который громко кричал на камеру о том, как сильно он хочет жить. «Если бы я в тот момент знал об этом, то постарался бы свалить при первой возможности. но Что, увы, то увы. О чем ты не знаешь, того не сможешь предотвратить. Потом перестрелка в отдалении усилилась, стрельба стала почти непрерывной, какой-то басовитый злой и отрывистый после чего на поле по соседству с моим домом начали стрелять пушки. Гауптман Зоммер с гордостью сказал, что это немецкие пушки и что нашей мелкой пехотной части с легкими танками, которая наскочила на их передовую группу, теперь, несомненно, конец. Но стрельба все продолжалась и продолжалась, а потом где-то совсем неподалеку ахнула с такой силой, что во всем доме завибрировали стекла. Гауптман Зоммер замолчал и напрягся, и тут со страшной силой рвануло где-то совсем рядом, чуть ли не в моем собственном огороде, или, по крайней мере, на том месте, где этот огород был, когда была жива бабка моего приятеля. Весь дом содрогнулся так, будто какой-то великан пнул его в стену. С потолка посыпался всякий мусор, пыль и древесная труха. Стекла в окошках вылетели звенящим дождем. Аппаратура подпрыгнула на столе, а индикатор спутникового канала упал до нуля. Явно этот взрыв своротил со своего места антенну, и теперь для ее установки требуется вызывать специалистов из Уничи, что в данном случае является недостижимой мечтой. Сам бы и они взял составить антенну на ее законное место, тем более, что она, возможно, не только сдвинута с места, но и повреждена. По счастью для нас самих, снаряд рванул напротив торцевой стены, не имеющей окон. Поэтому те, кто был в доме, не пострадали от его осколков. Но это было еще далеко не все. Буквально через минуту такие снаряды начали градом падать на том поле, где немецкие солдаты в настоящий момент резво рыли окопы, по словам Зоммера, для того, чтобы предотвратить вторжение нашей армии в свой мир, тогда я ему сказал, что если наш президент захочет куда-нибудь вторгнуться, то обязательно это сделает и ничего ему не помешает. И вот теперь совсем неподалеку грохотали разрывы, дом весь трясся и ходил ходуном, свет в комнате мигал, а я думал, что стоит одному такому случайному снарядику немного отлететь в сторону, и тогда хана всем приключениям либерального блогера Тимофейцева среди фашистов. Кстати, именно в тот момент я смог в волю полюбоваться на растерянного и бледного зоммера, старающегося не подавать виду, насколько ему страшно. Сразу было понятно, что раньше обстрела такой силы он не видал и сам под него не попадал. Ну и где бы разведчики танковой дивизии вермахта к августу 41-го могли бы побывать под серьезным артобстрелом, когда по компактной цели бьет дивизион или полк? тяжелых орудий калибров 122 и 152 миллиметра. Но ничего на этом свете не бывает вечным. Бог нас всех миловал, и обстрел закончился. Когда все стихло, я выскочил во двор и первым делом прямо на крыльце наткнулся на труп часового с пробитой головой. Вероятно, его убило тем самым снарядом, после которого у меня пропал интернет. Искореженная, смята антенна валялась чуть поводаль от дома — Головка была свернута на бок, а кабель перебит осколком. Бесполезный, неремонтопригодный хлам, который можно только выбросить. Еще раз глянув в ту сторону, я плюнул, после чего сказал Зоммеру, что наш интернет-серфинг закончился, антенна повреждена необратимо. Короче, метро дальше не едет. Гауптман посмотрел на антенну, потом на меня, коротко выругался, а затем приказал нам с офицерам офицером Шульцем, собирать все то, что необходимо взять на ту сторону. После этого он почти бегом направился к «Черному облаку». Николай потом мне сказал, что на доклад к какому-то генералу-модулю, кстати, бронетранспортер, на котором мы сюда приехали, был сильно поврежден близким взрывом снаряда, его водитель получил тяжелое ранение, а пулеметчик, из-за несдержанности которого и случилась эта история с обстрелом участкового, оказался и вовсе убит. Тогда я впервые в жизни увидел, как выглядит человек у которого в буквальном смысле вместе с каской осколком железа сорвало крышу. «Пора отсюда валить», — подумал я, — «а то сожрут вместе с этими и не поддавятся». Артиллерия свою отработала, теперь на сцене появится ВКС. Крутые парни с обложки журнала в белых блестящих шлемах с солнцезащитными блистерами. Созвенящих голубых высот они засыплют тяжелыми бомбами, роющихся в земле жалких сосисочников и меня вместе с ними, да так, что их хоронить будет нечего. «Знаем, видели по телевизору. Для наших бомберов, что бородатых боевики, что бритые нацисты – одна хрень. У них же даже банальных стингеров против вертолетов нет, не говоря уже о чем-то более серьезном. Так что валить, валить, валить из этой сраной кучмы. Но только не на ту сторону, там тоже скоро станет жарко» потому что ботоксный карлик не удержится и, разгромив немцев на этой стороне, влезет и в сорок первый. К тому же там по нечаянности. Можно попасть в лапы кусатому и его хряку в пенсне. Эти не пощадят. Но только как отсюда валить? Теперь, когда я на положении пленника, а не добровольного сотрудника, это гораздо тяжелее осуществить, разве что во время следующего обстрела и на пару с Шульцем. Но как ему об этом сказать? Вдруг он тоже фанатичный нацист? сдаст меня в гестапо? Или пристрелит, как только я объясню ему свою идею? Тут тщательнее надо, как говорил когда-то один известный юморист».